Глава десятая Иду на работу. Раньше времени, но мне все равно. Меня все еще трусит после разговора с Маратом. Очень хочется плакать, но я совершенно не понимаю своих чувств. Почему мне так плохо? Почему так грустно? Внутри меня будто что-то рвется наружу. Хочется отпустить, позволить себе чувствовать, но я понимаю, что не могу. Наши чувства запретны. Мои чувства запретны. И как я могла так быстро вляпаться? Сидела себе дома, никого не трогала. И стоило только выйти на улицу, и тут — бах! — машина Марата. Влетел в мою жизнь на полной скорости. Раскидал мою жизнь на миллион осколков. Как мне теперь себя собрать? Как сделать так, чтобы я перестала чувствовать, а еще перестала себя винить? Долго я так не протяну это боль или разрушит меня окончательно, или уничтожит. Оба варианта мне не нравятся. Иду в комнату отдыха и завариваю чай. — Что за шикарный мужчина тебя привез? — спрашивает Илона. Она работает администратором в салоне, и мы с ней неплохо общаемся. — Да, так, знакомый. Пытаюсь налить воду в кружку, но руки дрожат. — Ты чего, мать? Дай налью. — забирает у меня чайник. — Иди садись, рассказывай. — Да нечего рассказывать, — схлипываю. — Это жених моей сестры. У них свадьба завтра. — А он? — Ну, ты с ним, — начинает Илона. — Я с ним, — поднимаю взгляд и киваю. — Я не знала, а он знал, кто я. А теперь все так сложно. — Он тебе нравится? — спрашивает Илона, ставит передо мной кружку с чаем и садится рядом. — Нет. — Наверное. Не могу же я признаться, что мое сердце болит и пронзает меня изнутри. Он не может мне нравиться. Он занят. Он жених моей сестры. Я тебя не о том спрашиваю, не о том, что ты можешь себе позволить или нет. Что ты чувствуешь? Мне так больно. Я начинаю плакать. В груди так болит. Я думала, что это метафора, но у меня все режет внутри, будто и правда сердце на осколке. Горячие слезы катятся по щекам. Плачу не только от боли, которая рвет меня на части изнутри, а еще из-за того, что первый раз в жизни у меня спросили, что чувствую я. Никогда о таком не спрашивали. Никого никогда не интересовали мои чувства. Да я и сама редко о таком задумывалась. А ведь это на самом деле очень важно. С самого детства я прятала свои эмоции или подменяла их. Старалась делать так, чтобы нравилось маме. Пришло время начать нравиться себе. «Тебе больно из-за того, как он поступил?» спрашивает Илона и берет меня за руку. «Да, но моей сестре хуже. Она же невеста. Да я не спрашиваю про твою сестру. Для меня сейчас важна только ты. Что ты чувствуешь? Тебя обидели. Всегда ставь себя на первое место. Неважно, что чувствует твоя сестра или он. Как ты?» Я же виновата. Так, Полина. Илона берет меня за руку. Еще раз. Я не знаю, в чем там ситуация, но вижу, что ты сейчас не в себе. Тебе очень больно и плохо. Очень больно. Я сжимаю ее ладонь. Я думала, что влюбилась, а потом узнала, что он женится на сестре. Как с облаков рухнуло на землю, прямо лицом вниз. Никогда так плохо не было. А он зачем сейчас приехал? Я так и не поняла. Пытался выяснить про свой паспорт. Говорил, что я его стянула. Но я не трогала. Закрываю лицо руками. Я его совершенно не понимаю. Он меня с ума сведет. А твоя сестра? Она свадьбу не отменила? Илона, тут самое странное то, что он сказал, что у них какой-то договор. Брачный? Нахмурилась Илона. Может, договорной брак? Тихо сказала я. Наконец-то озвучила мысль, которая уже давно крутилась у меня на языке. Но вот только зачем? Марат богатый и привлекательный. Зачем ему такое? Я, конечно, люблю свою сестру, но у нее не самый покладистый характер. Ты сама говоришь, что он богат. Мало ли, для чего ему была нужна жена. А вот твоей сестре зачем? Может, из-за денег? У Оли есть деньги. Я пожала плечами. У нее дорогая квартира, путешествует по миру. Не думаю, что она нуждается. Я так от них устала. А чем зарабатывает твоя сестра? Ты прости за такой вопрос. Я просто помню, какую комнату ты снимаешь. Это тот еще клоповник. Она блогер, хорошо зарабатывает. Тебе не помогает? Ну, она не должна. Моя сестра даже не всегда мне занять денег могла, не то что помочь. Иногда она дарила мне вещи и косметику, но это было из того, что ей не подошло из подарков от спонсоров. Но я так особо никогда не спрашивала, сколько и как она зарабатывает. Я смутно понимала, за что платят блогерам. Но по виду Оли платили ей хорошо. Я думала, что уеду и все закончится, но похоже, что нет. Похоже, что все только начинается. Вытираю слезы, но они продолжают катиться по щекам. Я столько слез пролила за эти дни. Кажется, что они бесконечные. Никогда еще я столько не плакала. И обычно, когда поплачешь, то становится легче. А сейчас совсем не так. Легче не становится. Грусть мертвым грузом лежит на груди. — Почему ты так говоришь? Почему ты думаешь, что все только начинается? — спрашивает Илона. — Не знаю, но сердцем чую что он от меня не отстанет. И ты понимаешь, от этого еще больнее. Вот взял бы и исчез. Послал меня куда подальше. Я бы справилась. Забыть старалась. Хочешь, возьми выходной. Я другого мастера вызову. Скажу, что ты заболела. Нет, мне лучше работать. Спасибо тебе за заботу. Я буду дома заниматься самобичеванием. А тут хоть отвлечься могу. Илона ушла работать. А я еще некоторое время пила чай в комнате отдыха и размышляла. Мне нравился Марат. Нравился тот Марат, которого я узнала до того ужасного момента. Мне нравился тот Марат, с которым я ездила за город, тот, с которым я провела ночь. Но потом... Потом все перевернулось, и мои мечты испарились. Он был таким спокойным, внимательным, а еще жутко страстным. Ни один мужчина не вызывал во мне такой прилив эмоций. «Полина, тут тебе привезли кое-что!» В комнату отдыха заглянула Илона и передала пакет. В пакете оказалась еда. Доставка из ресторана. Я уточнила у Илоны, точно ли это для меня, и она подтвердила. «Но я ничего не заказывала», – пожала плечами. «Доставщик сказал, что для тебя», – улыбнулась Илона. «Иди поешь, ты бледная, как вампир». Тебе нужно сил набраться. Я была очень голодна и решила, что если кто-то и ошибся, то в мою пользу. Я закрылась в комнате отдыха и с удовольствием все съела. Там был свежий салат, стейк из красной рыбы, а еще десерт. Никогда так вкусно не ела. У меня закралась мысль, что это заказал Марат, но я больше хотела думать о том, что это случайность. Рабочий день длился так долго, что казался бесконечным. Клиенты шли одни за другим, и у меня совершенно не было времени на отдых. Жаль только, что во время рабочего процесса остается много времени на мысли. Я работала и думала. Думала о том, как могло бы сложиться, если бы я не встретила Марата в том лесу. Если бы не поехала с подругой в лес, решив сбежать от безграничной опеки родителей. Наверное, я бы готовилась к свадьбе сестры под пристальным взглядом мамы. Она бы корила меня за то, что я делаю все не так, постоянно повторяла, что моя сестра умничка и солнышко, а я ее разочарование. Наверное, это и к лучшему, что я уехала. Может, я смогу начать новую жизнь без них? Когда ушел последний клиент, то я начала убирать рабочее место. «Сможешь закрыть?» – спросила Илона. «А то я тороплюсь на свидание». «Конечно», – я улыбнулась. «Все закрою и уберу. Приятного вечера». «Ты лучшая!» крикнула Илона и, звякнув колокольчиком над дверью, ушла. Я осталась одна в салоне красоты. Потушила основной свет, оставив только над зеркалами и у стойки администратора. Убрала свое рабочее место, затем навела порядок в комнате отдыха. Не хотелось идти домой. Я понимала, что если сейчас приду домой и лягу спать, то скоро наступит утро, а утром моя сестра станет женой Марата. Будто что-то необратимое случится. Хотя и так между нами ничего не может быть. Я поставила точку. Приняла решение. Должна его забыть. Выключила свет и поставила помещение на сигнализацию. Заперла дверь и развернулась, чтобы идти домой, как встретилась с глазами с Маратом. — Что ты тут делаешь? — спросила я и почувствовала, как мое сердце начало отбивать бешеный ритм. Пульсировало у самого горла пока я смотрела в ледяные глаза Марата. Хотел поговорить. — У тебя свадьба завтра. Иди к невесте. Вам надо готовиться. Развернулась и быстро пошла по тротуару. — Мне нужно спешить. У меня строгая хозяйка. Если я опоздаю, то она меня выгонит. — Полли! Марат схватил меня за руку и одним рывком прижал к стене. Одной рукой держал за талию, а второй оперся на стену. Сейчас ты позвонишь своей сестре и поговоришь с ней. — О чем? — Звони и спроси, как идет подготовка к свадьбе. А затем... Марат приблизился ко мне, и я заметила, что его голос немного сел. Предложишь ей встретиться. Скажешь, что это срочно. — Она в другом городе, Марат! Я старалась смотреть ему в глаза, но невольно опустила взгляд на губы. Вспомнила, как он меня целовал. Одно воспоминание будоражит тело. «Звони!» Марат чуть сильнее сжимает мою талию и наклоняется к шее. «Девочка, ну почему же ты оказалась ее сестрой?» Прикасается губами к моей шее, и я чувствую, как по телу пробегают мурашки. «Отпусти!» — схлипываю. «Я позвоню!» «Привет, Оль!» — стараюсь говорить спокойно а Марат все так же сильно прижимает меня к стене. Он даже поцеловать пытался. Не знаю, на что рассчитывал, но я ему не позволила. Хотя у меня было ощущение, что еще миг, и он сделает это силой. — Что надо? — отвечает моя сестра. — Мы так плохо закончили наш разговор, — вру я. Хотела договорить. Оль, мы все-таки сестры. — Ладно, давай поговорим. — Ты уже уехала? Я встретиться хотела. — Нет, я еще в городе. Задержалась. Тут отличный спа. Я тут же хотела спросить про свадьбу, но Марат будто прочитал мои мысли и приложил палец к губам. Марат был слишком близко ко мне. Его аромат одурманивал. А жар тела вызывал во мне воспоминания, которые я упорно старалась убрать подальше. — Скажи название гостиницы, я приеду. Снова смотрю на губы Марата. «Бригантина! Буду ждать в лобби!» Оля кладет трубку, а мы продолжаем с Маратом стоять. «Зачем тебе это?» – смотрю ему в глаза. «У нас был с твоей сестрой договор, а она его нарушила. Я так думаю. Хочу проверить. И ты поедешь со мной». «Я не могу!» – отрицательно качаю головой. «Меня хозяйка из комнаты выгонит. Мне будет жить негде!» «Я это решу. В машину!» Он практически заталкивает меня в машину, я без помощи наглядываюсь по сторонам. Улица пустая, о помощи просить некого. «Марат, отпусти меня! Зачем тебе я?» «Сам ищу ответ на этот вопрос», — усмехается мужчина. Машина трогается. Мы находим гостиницу по навигатору, и Марат останавливается у центрального входа. «Ты пойдешь в лобби и поговоришь с сестрой», — говорит Марат. «Я с места не сдвинусь!» пока ты не объяснишь, зачем это. Складываю руки на груди. На самом деле мне уже и самой интересно. У нас с твоей сестрой договорной брак. Это должно было быть только в документах. И все. Никакой свадьбы. Она получала свою выгоду, а я свою. Но твоя сестра – идиотка. Поэтому пришлось все афишировать. А теперь я думаю, что она тут не одна. «Так это ревность?» – фыркаю я. «Какая ревность?» усмехается Марат. «У нас была договоренность. Пока брак только по документам, то каждый живет своей жизнью. Но теперь все публично. Я человек известный, и мне не нужно, чтобы моя жена крутила романы. А так как она у тебя не очень умная, то и скрывает плохо. Пронюхают журналисты, придадут огласки. Как у вас все сложно. А сама думая о том, что они с ума сошли. Это еще не все. Марат сжимает руль. Твоя сестра, похоже, знала, что мы встречаемся раньше, чем узнал я. Это как? Я нервно усмехаюсь. Она говорит, что выложит в своем блоге наше фото, выставит себя жертвой. Мне было бы наплевать, но у меня есть фирма, где я акционер. Если она придаст огласке, то пострадают мои партнеры. То есть она знала и не остановила меня? Я смотрю на Марата и поверить не могу. Спроси у сестры. Он кивает головой в сторону гостиницы. Я вылетаю из машины, не раздумывая. По пути звоню хозяйке квартиры и нагло вру, что поехала к маме, потому что она заболела. Останусь ночевать в хостеле, наплевать на деньги. Я должна узнать. Какой же змеей надо быть, чтобы подложить свою сестру под своего жениха? И зачем ей это? Ладно, договорной брак. Но, может, она чувствовала себя слабее и так хотела манипулировать Маратом, По-любому бы у него были любовницы, но она могла не знать о них. А тут сестра. Всегда знаешь, где она и с кем. Быстро моргаю, чтобы не заплакать. Ускоряю шаг. Захожу в лобби. Тут просторно, все сверкает. Играет приятная музыка. Вижу Олю. Она сидит в белом коротком платье на бирюзовом диванчике у панорамного окна. На небольшом столике стоит бокал с коктейлем. Оля лениво мешает его зонтиком поднимает взгляд на меня и улыбается. Вижу неискренность. Если это она, то зачем тогда меня позвала? Хочешь выпить? Сестра кивает на коктейль. Нет. Я сажусь напротив в кресло. На улице темно, но часть улицы освещена, и я вижу, как Марат выходит из машины и идет в сторону гостиницы. Ты права, говорит Оля. Мы сестры, и мы не должны ссориться. Я хочу тебе кое-что рассказать. Я слушаю. Поглядываю в сторону Марата. Из-за цветка, который стоит справа от Оли, ей не видно входа. У нас сложные отношения с Маратом. Она разводит руками, меняет положение ног, поправляет платье. Нервничает. Я заметила. Бросаю быстрый взгляд. Марат у стойки регистрации. Обаятельно улыбается и что-то говорит администратору. Проводит рукой по бороде. Вспоминаю, как она приятно пахнет, когда мы целуемся тряхнула головой. Нужно выбросить эти мысли. И как мне не стыдно. — Полли, я люблю тебя! — сестра мнет край платья и опускает взгляд. — Я хочу, чтобы ты была счастлива, поэтому я скажу тебе. — Я не люблю Марата. У нас фиктивный брак.